Глава одиннадцатая. Тадян. Все непременно избавлюсь от этой няни и сбегу в столицу, сообщил я портрету матери, и зло отшвырнул клюшку для крольфа в угол. Вот увидишь. Злость кипела, требуя выхода, а я не знал, что еще можно сделать. Отец уехал, забрав с собой Куся, а в доме остались лишь слуги и няня, один вид, который вызывал у меня икоту. Эта женщина всегда улыбалась мне и говорила какие-то сладкие слова, от которых тошнила. Будто бы я поверил. Ясно, что отец решил жениться и избавиться от меня, но я не собирался так просто сдаваться. Два плана побега уже провалились, и это означало лишь одно. Надо думать над третьим. Я замер у окна и, глядя в звездное небо, перебирал всевозможные варианты. Дирижабль? Нет, без взрослого туда не пустят. Почтовый дилижанс? Этот я упустил, а следующий прибудет не скоро. Коня из конюшни незаметно вывести не получилось. До порта, где можно было сесть на корабль, еще доехать надо. Пешком слишком долго. Как же быть? От безысходности лег в постель, но сон не приходил. Вдруг вспомнил, что не полил растения, и, вскочив, побежал в оранжерею. На самом деле я не считал, что Зен не справился бы с нашими питомцами. Отец явно слукавил, решив оставить меня дома, и это злило еще сильнее. «Привет!» Я вошел в оранжерею и погладил тянущиеся ко мне листочки. «Простите, задержался!» Сейчас вас полью». Направился к бочке с дождевой водой и, окунув в нее ведро, зачерпнул побольше. Поливая растение, думал о том, как не дать отсужениться на какой-нибудь вредной особе. Единственный выход я верил в одном — сорвать королевский отбор. Как? Казалось, что достаточно показать себя. Слышал, будто женщины терпеть не могут мужчин, у которых есть дети, и чем неуживчивее, тем лучше. А если и это не сработает? Ты чего тут так поздно? Вздрогнув, чуть не уронил ведро, но удержал и сделал вид, что не услышал вопрос няни. Она вошла в оранжерею и, погладив одно из растений, улыбнулась мне. «Помочь?» Я проигнорировал, но эта странная женщина не сдавалась. Взяла второе ведро и, погрузив его в бочку, зачерпнула воды. Полевое растение болтало без умолку. «Тебе тоже нравится ухаживать за цветами? А какой твой любимый? Ты часто помогаешь папе? А чем удобряете?» «Вот мой любимый», — указал Наглюка. «Погладь, если не трусиха!» Она покосилась на растение и вдруг усмехнулась. «Поглажу любое, кроме него. Вот этого зубастика хочешь приласкаю?» Она потянулась к фиолетовому минилаусу от одного вида семян которого все девчонки в деревне визжали, как сумасшедшие. Я подавил в себе уважение к женщине, которая впервые на моей памяти добровольно погладила зубастый цветок, а тот не укусил ее и даже довольно прищурился от ласки. «Ирма враг!» Она увезет меня в чистые пруды сразу, как отец женится, а значит, нужно сбежать и сорвать отбор. Но как?» И тут я заметил блестящий браслет на руке няни. «Это что у вас?» заинтересованно приблизился и наклонился. «Неужели долговой артефакт?» «Что-то вроде», — смущенно отозвалась женщина, пряча магическое украшение под рукавом. «Отец надел», — прищурился я. Она повела плечом, а я радостно ухмыльнулся. «Вот и выход». Мне даже не нужно убегать и искать способ, как добраться до столицы. Не знаю, какие долги у Ирмы перед моим отцом, да и неважно. Главное, что на ней этот браслет. «Дорогая нянюшка», — вкрадчиво проговорил я и широко улыбнулся. «Помоги мне, пожалуйста». Судя по выражению лица, она явно насторожилась. «Чем?» «Удобрение», — придумал я. «Ты спрашивала, помнишь? Я совсем забыл. Отец наказал подкормить питомцев, но они любят лишь болотную грязь. «Ты же сходишь со мной ее набрать?» Ирма прищурилась и недоверчиво уточнила. «Грязь?» «Да», — решительно кивнул я и указал в сторону леса. «Вон там есть подходящее болото. Идем». «Сейчас?» Ее брови взметнулись вверх. «Ночью?» «Если их не покормить, то погибнут», — солгал я и схватил няню за руку. «Скорее!» Она не спешила мне верить. «Может, утром?» «Ты готова отвечать за их жизни перед моим папой?» — нахмурился я. Видно было, что няня колеблется, а мне только и нужно было убедить ее уйти так далеко, чтобы браслет воспринял это как побег и перенес женщину к отцу. Вместе со мной. Уж я постараюсь, чтобы так и произошло.